Глава 17 Зои. Это было странно, приятно, но странно. Теперь на себе мой запах буднично произносит Килиан, будто между нами ничего и не было, но с улыбкой добавляет. На мне твой. Это значит, что нам нужно хорошенько помыться в ИКВЕ. Хотя мы до этого приняли душ. Нет, это значит, что ты уже вся моя, Зои. Награждает он меня собственническим взглядом, понятно? Понять неякуда крылись мысляны, что теперь Я наблюдаю, как и общается с кем-то в виртуальном пространстве. Его глаза закрыты, между бровей пролегла морщинка. Захотелось вдруг ее коснуться, чтобы мужчина прекратил хмуриться. Теперь тебя подготовят к вечеру. Приедут мастера, сделают из тебя богиню, хотя ты и так прекрасна. Платья и аксессуары привезут, сообщает он невозмутимо. Гости из меня сделают хоть бакению, хоть пугало, меня как-то этот факт не сильно волнует. А вот проклятый документ еще как беспокоит. Когда мы обсудим контракт, меняя тему разговора, меня не устраивают некоторые формулировки. Если честно, меня там все не устраивает. Килян открывает глаза и смотрит на меня внимательно, и очень долго словно размышляет, как ему такое непонятливое и тугодумное существо досталось. Как, как, сам выбрал. Но я тебе говорил, что брачный контракт мы изменять не будем. Ты лишь должна с ним ознакомиться, чтобы не делать глупостей и вести себя согласно указаниям в документе. Произносит он таким противным менторским тоном, что мне его стукнуть хочется. Я сдаю скреб зубами и говорю максимально сдержанно. Меня бесит, что этот чёртов договор составлен только в твою пользу. Там все против меня, будто я враг тебе, великий и ужасный Килиан Ройс. Он трот переносицу и спрашивает: "Что конкретно ты хочешь?" И тут же прищуривает глаза и подозрительно смотрит на меня. Ага, вопрос по двум. Будто дракон не знает, чего я хочу. Так и хотелось закричать: "Свободу Зои Рей!" Понятное дело, мне этого не дадут, тем более когда меня насильно изменили. Если останусь без покровительства Стракилиана, то меня или люди, или другие драконы на опыты возьмут. Я ведь теперь человек, С пробудившимися генами непонятный, неизученный зверь Запрут в клетке и будут ставить на мне эксперименты вот уж счастье Лучше я с ческелена останусь. но от поблажки себе выбить надо но вообще много чего хочу закусываю нижнюю губу размышляю если у меня много и поэтому отвечаю не сразу еще специально нервирую мужчину это слишком серьезный вопрос мне нужно хорошенько подумать составить список Зои испытывая мое терпение, произносит он с легкой угрожающей ноткой. Ты моя ки, отвечаю с улыбкой. Лучше бы вел себя как мужчина, а не как раздувшийся от важности мужилан из корпорации драконов Бога». Он смотрит на меня удивлённый и произносит. Раздувшийся от важности мужлан из корпорации драконов Сегамбога. Зои, а что же такой страшный? Не страшный, а через чёрнаглы, в Молкают, так как чуть не закончила словом гад. и есть", усмехается он. "Я мужчина, Зоя. Настоящие мужчины все такие: наглые, беспринципные, ластные и порой жестокие. Это мы отстаиваем свои намерения, защищаем свое, бережем свою семью, всегда держим слово". От проникновенного сильного голоса дракона у меня мурашки бегут от пальцев ног до головы. Договорить да нам не дали. Прибыли мастера по красоте стилисты и привезли одежду для меня и дракона. Что ж, сегодняшний вечер покажет, насколько туго мне будет вливаться в общество драконов. Келен. Время выдвигаться, Азой все еще не готова. И только собираюсь поторопить ее и мастеров, как она выходит ко мне. Я замираю, гулко сглатываю, буквально пожираю ее взглядом, ощущаю Непреодолимое желание запереть ее здесь, никому не показывать, только для меня одного, чтобы она была. По телу пробегают мурашки. Мурашки ощущение давно забытое, от того непривычное. Киллиан зовет она меня, и я прихожу в себя, подавляю в себя улыбку и делаю ворчливое замечание: "Ты долго, мы уже опаздываем". Она хмыкает, разводит руками, и не остается в долгу. Захотела жениться на землянке. быть готов к тому, что мы всегда будем опаздывать вовремя. Я смехаюсь и радуюсь, что Зоя не только умная молодая женщина, но и с юмором. Снова кидаю её внимательным взором и длинно вздыхаю. Слишком хороша. Её волосы винного цвета блестят, манят и вызывают зуд на кончиках пальцев. Так хочется подойти и прикоснуться к ним, пропустить между пальцев шелк этих прядей. И вдохнуть усадьбе аромата хочется и умереть счастливым. Ее чувственные губы будто умоляют целовать их. А глаза цвета первой зелени сверкают так ярко, что все ограненные изумруды земли блекнут в сравнении с ними. На ней платье благородного оттенка темного индиго, переливается как млечный путь на небосводе. Лиф подчеркивает высокую грудь и тонкую талию, струящаяся длинная юбка обозначает изгибы её женственного тела. Перед высокий разрез от бедра до длинную стройную ножку позволяет увидеть гладкую кожу красоты походки. Туфли на высоком каблуке делают девушку выше. Злые гордо смотрят на меня и прекрасно знает, что выглядит блестяще и понимает, что она меня волнует. Она словно мой порочный ангел, дурманит, манит, и тянет. Вопрос, что произошло? Откуда эти чувства и эмоции? В мне вдруг стала важна эта землянка. Неужели я, пробудившиеся гены виновны, изменился химический состав крови, изменялся запах, и мои рецепторы сделали стойку и так странно отреагировали. Тогда другой вопрос. Почему женщины моей расы на меня так же не влияют. А я вдруг осознал, что сам себя загнал в ловушку. Я дал ей тетра, тетрагидроикел, изменил ее, изменил для себя. Потому что те гены, те молекулы, атомы, проклятые клетки, что дремали в ней, были созданы для меня. Зоя, моя женщина, взяв её в свои, я связал нас. От этих мыслей и догадки моё сердце подскакивает в горло и бьется быстрее обычного. Не может быть, нет. Это всего лишь легенда. Встряхиваю голову, прогоняю негодные мысли. Сосредоточиваюсь на Зое, предлагаю ей локоть. «Идем», — произношу хрипло. Надеюсь, тебе не нужно напоминать о поведении. Она одаривает меня возмущённым взглядом. Не нужно считать меня беспомощной идиоткой, Килл. Я не стану позорить ни тебя, ни себя. Прекрасно. Зои. Я смотрю на пролетающие из окном улицы, мостовые магнитные трассы. Автокелианы мчатся, чуть ли не со скоростью света. Он сам за рулём ведёт машину уверенно, спокойно. Я сижу рядом, и не могу заставить себя смотреть исключительно в окно, все равно нет, нет. да возвращаюсь взглядом на мужчину. Рассматриваю кратко его волевой профиль. Привожу взгляд на его руки, и не могу не признать, что руки у Кила потрясающие. Какие, какие должны быть у мужчины? Пальцы не тонкие, не пальцы пианиста, а ровные, и крупные. На вохшей вене убегают под часы и манжеты. На его широких ладонях мозоли немного. Мама как-то говорила, что они должны быть у настоящего мужчины. Мне нравится наблюдать, как Дракон уверенно и в то же время легко управляет автомобилем. А еще свежие ощущения от его прикосновений, сладко-грубых и мучительно нежных. Встряхиваю головой и снова смотрю в окно на вечерний город драконов. Дальше выкинуть из головы образ обнажённого Кирила и его прикосновение, горячее дыхание, обжигающий шёпот. Чёрт. Что со мной такое? Что за напасть? Какое-то помешательство. Подумаешь, переспали. Подумаешь, понравилось. Ты не причина теперь зацикливаться на этом, и думать только об одном драконе. Всё в порядке, интересуется он вдруг, и вздрагивает так, как его голос вызывает толпу мурашек по телу. Да, все хорошо, отвечаю поспешным и мой взволнованный голос выдает меня. Выдавливаю улыбку и откровенно вру. Волнуюсь немного, все таки не каждый день хожу на вечеринку в Логово драконов. Килиан расслабляется и смеется. Логово драконов, повторяет он, смешно звучит, будто мы какие-то монстры. А то нет я, как есть монстры. Он бросает на меня хитрый взгляд, говорит: Тот факт, что я почти разрушил кухню, не делает меня монстром. И ты сама виновата, что я вспылил. Больше не повторяй подобных ошибок, Зои. Демонстративно закатываю глаза и ворчу. Как скажете, о великий ужасный Киллиан Ройс. Не забудьте дописать в брачный договор это указание, а то не дай бог забуду. Не Ньюёрничи тебе не идёт. Грубая циничная речь не про тебя, Зоя. Тебе идет мягкость, и как бы для тебя это странно не звучало, покорность, невозмутимо заявляет дракон. Акорность это вообще из ряда психических отклонений, произношу тоном знатока. А у меня, к счастью, с психикой все в порядке. Хм, точно было в порядке, пока не повстречала на своем пути излишне деятельных братьев. Теперь не уверена, может, мне действительно стоит поговорить со специалистом. Керен поджимает губы, решает промолчать. Ну да, самая удобная позиция. Мы быстро добираемся до здания корпорации Дракон, паркует машину на высокой стоянке. Он выходит первым, и точно настоящий джентльмен, кое является, открывает мне двери и подает руку. Я делаю вид, что поверила, ему, принимая его руку, изящно, надеюсь на это, выбираюсь наружу. Никого нет, но парковка полна машин, все авто крутые. Это мягко сказано, это высший класс. Просто космос. Мы направляемся внутрь, и когда двери раздвигаются, я удивленно моргают, так как вижу знакомые лица. О, мои конвоиры, думаю про себя, и прикусываю язык, чтобы не ляпнуть что-то едкое. Драконы кивают, и с удивлением смотрят на меня. едва удерживаюсь от желания показать мужчинам язык. А так хотелось подразнить их. Киэлан ведет меня к лифту, и мы поднимаемся на самый-самый верх направляемся через лабиринты роскошных коридоров и наконец до нас доносятся звуки музыки голоса мужчин и женщин, смех звон бокалов и вот перед нами распахиваются двери зала куда мы входим как пара хотя почему как я стараюсь улыбаться скромно и тихо хотя уверенно на моем лице не улыбка оскал, и глаза излишне ярко блестят это моя новая недодраконовская натура пылает жаждой убийства Как иначе, когда ты входишь рука об руку с мужчиной мечты, и на тебя в один миг обращаются взгляды всех присутствующих. Смолкают разговоры, смех повисает, почти из напряжение, именно музыка звучит как-то неуместно. И все смотрят на тебя, не просто оценивая, а с тотальным недоумением, даже ловлю пару взглядов полных презрения, будто Килиан не с женщиной явился, а с пластмассовой куклой и объявил ее своей невестой. Не стоит так пристально нас рассматривать, нарушает звенящую тишину Киллиан и добавляет довольно резко. Если мне в моей же корпорации не рады, то можете освободить помещение, и мы с моей невестой проведем этот вечер вдвоем. И все драконы словно механические куклы тут же оживают, словно им под зад дали хорошего разряда. Снова зал наполняется смехом, разговорами, движением, но я все равно передергиваю плечами и мысленно кривлюсь. Я решаю, что не буду паянкой зайкой. Внутри меня словно бес проснулся и требует веселья огненного. Крен зол, и что-то вы задержались. Наносится женский голос у нас за спиной. Я поворачиваю голову, и вижу Кассандру Неев. Она божественно прекрасна, ослепительна и грациозна. Я невольно ощущаю себя жалким сорняком рядом с настоящей королевой розой. Кас, какого от трактора у всех кислые рожи вдруг нападает на нее кил. Ох, ты не в курсе, удивляется она. Кирилл тут же успокаивается, и настораживается. Не в курсе чего? Мой брат опять что-то выдумал. Кассандра длинно вздыхает, и бросает на неё извиняющийся взгляд, говорит: "Если бы только, Рональд. На землю два часа назад прибыл корабль, здесь сам генерал с женой. До правителя дошли слухи, что у тебя ирона не все ладно. У меня по спине пробегает холодок от дурного предчувствия. Кен меняется в лице, мне кажется, или он немного бледнеет? Неужели у нас неприятности. И этот генерал как отреагирует на меня? На человека, когда я уже не совсем человек, но и не дракон. Да еще невеста Киляна. Олег Кил передумает жениться на мне. Ох, что-то мне становится нервно. Хасан Эншар здесь. Голос дракона полон не удивления, а ярости, с женой добавляет Кассандра. К нему нас проходит официант, между прочим, человек с напитками, и женщина останавливает его. Берет с подноса два бокала, один сует мне в руку, другой Килиану. Берет и себе один, делает большой глоток и говорит: «Насчет Рональда, он такое выкинул". Она как-то нервно усмехается. И добавляет чуть тише. Как это и ты, привел на вечер девушку, она человек заявил, что у него для всех важная новость, объявит, когда все соберутся.